Глава 8. Экспансия Запада Как мы уже говорили, современное смешение коренится в западном мире, и вплоть до последнего времени оно имело более или менее локальные масштабы. Но сегодня процесс смешения приобретает такие пропорции, что его значение безмерно растет. Смешение и хаос распространяются повсюду, и кажется даже, что сам Восток становится их жертвой. Конечно, западная экспансия не представляет собой ничего нового, и в предшествующей эпохе она ограничивалась более или менее грубой доминацией над народами, и воздействие с Запада не распространялось дальше уровня политики и экономики. Несмотря на все виды пропаганды, проводимые представителями Запада под любыми предлогами, сугубо восточное мышление оставалось незатроненным, и древние традиционные цивилизации – Продолжали существовать так же, как и прежде. Сегодня же, напротив, появляется все больше и больше восточных людей, которые целиком и полностью вестернизированы, которые отрекаются от своих традиций и усваивают все заблуждения, свойственны сугубо современному мировоззрению. Подобные вестернизированные элементы, сбитые с пути обучением в европейских или американских университетах, становятся источниками смуты и вовлечений в своих собственных странах. При этом, в, в крайней мере, в настоящее время не следует преувеличивать их значимость. Люди с Запада часто воображают, что эти шумные, но малочисленные персонажи представляют собой современный Восток. но на самом деле их влияние не имеет никакого-то то ни было широкого или глубокого резонанса. Это заблуждение имеет весьма простое объяснение. Истинные представители Востока не имеют ни малейшего желания быть известными и популярными на Западе, тогда как восточные модернисты Если можно так выразиться, постоянно стремятся выдвинуться на передний план, произносят речи, пишут книги и выступают во всевозможные формы внешней деятельности. Но тем не менее, это отнетрадиционное движение действительно имеет шансы распространиться достаточно широко, и эту возможность, какой бы неприятной она ни была, все же следует принимать во внимание. Истинно традиционный дух сегодня имеет тенденцию все более и более замыкаться в самом себе, и центры, хранящие его во всей его полноте, становятся с каждым днем более закрытыми и труднодоступными Тотальность смешения точно соответствует тому положению вещей, которое и должно иметь место в последней стадии Кали-юги. Следует сказать со всей определенностью, сугубо современное мировоззрение является чисто западным, и те, кто затронут им, должны считаться носителями западного мышления, даже в том случае, если они по происхождению являются людьми Востока. Восточные идеи совершенно чужды подобным людям, и их враждебность по отношению к традиционным доктринам объясняется только их полнейшим невежеством в этой области. Странным и парадоксальным может показаться в данной ситуации тот факт, что сторонники Запада на интеллектуальном, а точнее на антиинтеллектуальном плане часто являются противниками Запада в вопросах политики. Но в этом нет ничего удивительного, так как подобные люди стремятся к формированию на востоке различных наций, а всякий национализм глубоко чужд традиционного воззрения. Даже если такие... Деятели справедливо хотят привносить и ино... противостоять иностранной доминации, они используют для этого те же западные методы, что и сами западные народы в своей междоусобной борьбе. Может быть, в этом единственно и состоит смысл самого их существования. Если использование подобных методов стало уже неизбежным, то заниматься это могут только те члены общества, которые Порвали всякую связь с традицией. Возможно, подобные элементы следует использовать в прагматичных целях, чтобы впоследствии избавиться от них, равно как и от самих западных завоевателей. Кроме того, довольно логично было бы обратить против Запада его же собственные идеи, так как такие идеи не могут породить ничего, кроме разделения и разрушения, направленных против тех, кто их впервые выдвинул. Быть может, именно в результате подобных идей и суждено погибнуть современному миру? Не так уж важно, произойдет ли это в ходе внутренних раздоров на самом Западе, раздоров между нациями или социальными классами, или, как предполагают некоторые следствия, атак вестернизированных людей Востока, или же вследствие катаклизма, вызванного научным прогрессом. Как бы то ни было, всякая опасность для Запада исходит от него самого – является плодом, порожденным им самим. Единственный вопрос, который следует здесь поставить, состоит в следующем. Переживет ли Восток под влиянием Запада лишь временный и довольно поверхностный кризис, или Запад вовлечет в свое падение все человечество? На сегодняшний день трудно дать по этому поводу какой-либо определенный ответ, основанный на конкретных фактах. Обе эти противоположные возможности рассматриваются сегодня на Востоке, но может статься, что все же духовная сила, присутствующая в традиции, о наличии которые ее враги даже и не подозревают, одержит верх над материальной силой. Тогда та отыграет свою роль и рассеет ее, как свет тьму. Но вероятно и то, что прежде чем это произойдет, наступит период полнейшего мрака. Традиционный дух не может погибнуть, будучи по ту сторону изменения и смерти. Но он может полностью покинуть этот мир, и в этом случае совершится настоящий конец света, конец мира. Из всего вышесказанного должно быть ясно, что подобное событие, скорее всего, произойдет в самом ближайшем будущем. Смешение, захлешнувшее сегодня Запад и все более распространяющееся на Востоке, может быть понято как начало конца, как предупредительный знак о скором наступлении того момента, когда, согласно индуистской традиции, вся сакральная доктрина замкнется, как в раковине, из которой она снова появится во всей своей полноте лишь на заре нового мира». Оставим, однако, предсказание будущих событий и обратимся к настоящему. Как бы то ни было, Запад, без всякого сомнения, осуществляет свою экспансию повсюду. Вначале это его влияние проявлялось только в материальной, наиболее близкой ему сфере через насильное завоевание, торговлю и контроль за природными ресурсами других стран. Сегодня же ситуация значительно усугубилась. Люди Запада, всегда жаждующие празелитиизма, всегда им свойственного преуспели в насаждении своего антитрадиционного и материалистического мировоззрения среди других народов. Если э, в начале их завоевания затрагивали людей только телесно, то сегодня они подходят к, в более тонкой сфере, отравляя умы людей и убивая в них всякую духовность. Конечно, только материальное покорение сделало возможным покорение духовное, и поэтому можно утверждать, что Запад в конечном итоге навязал себя миру только с помощью грубой силы, что, впрочем, совершенно логично, как только в грубой материальной сфере состоит единственное преимущество западной цивилизации, какой бы ущербной она ни была, с другой точки зрения». Западная экспансия – это экспансия материализма во всех его формах, и она не может быть ничем иным. Ничто не способно опровергнуть эту истину. Никакие лицемерные предлоги, никакие моралистические оправдания, никакие гуманитарные восклицания, никакие пропагандистские уловки, никакие подчас довольно ловкие и искусственные внушения, пытающиеся прикрыть эту разрушительную цель. Отрицать ее могут либо законченные простаки, либо люди, непосредственно заинтересованные в осуществлении сатанинской, в самом прямом смысле этого слова, операции. Удивительно, что именно тот самый момент, когда западное вторжение происходит повсюду, некоторые люди выбирают, выбирают для того, чтобы поднять крик о пугающей их опасности внедрения восточных идей на запад. Как следует понимать это новое недоразумение? несмотря на наше намерение ограничиться только соображениями общего порядка мы не можем не сказать здесь несколько слов относительно книги защита запада недавно опубликованной андрей массиса в которой изложена именно эта точка зрения Данная книга полна неясностей и даже откровенных противоречий, которые в очередной раз свидетельствуют до какой степени даже те, кто хотят противостоять современному беспорядку, не способны осуществить это наделами, поскольку и сами они не совсем ясно понимают, против чего собираются бороться. Автор справедливо подчеркивает... что в его намерение не входит критика подлинного Востока, И если бы он ограничился при этом критикой псевдовосточных, ну, псевдовосточных фантазий, иными словами, чисто западных теорий, распространившихся в последнее время под обманчивыми восточными названиями, то на самом деле являющихся типичным образцом современного хаотического мышления, то это заслуживало бы только всецелого одобрения с нашей стороны – так как мы сами всегда заостряли внимание на опасности, заключенные в подобного рода вещах, а также на их полной интеллектуальной несостоятельности. К несчастью, автор на этом не останавливается и приписывает истинному Востоку концепции, мало отличающиеся от псевдовосточных пародий. В этом вопросе он ссылается на мнение более или менее официальных ориенталистов, у которых восточные доктрины обычно предстают в виде какой-то карикатуры. Что бы интересно сказал сам Матис, если бы кто-нибудь воспользовался бы подобным же методом при разборе христианства и попытался бы судить о нем на основании трудов университетских представителей гиперкредитизма. Но именно это проделывает в отношении доктрин Индии и Китая, вдобавок, С тем э, отягчающим обстоятельством, что западные исследователи, на которых он ссылается, вообще не обладают никаким прямым знанием этих доктрин, в то время как их коллеги, занимающиеся христианством, по меньшей мере знакомы с ним непосредственно, хотя их враждебность по отношению к религии закрывает для них возможность хоть сколько бы то ни было адекватного его понимания. Более того, подчас мы сталкивались с огромными трудностями в том, чтобы убедить людей Востока, что исследование ориентиталистов – суть не более, чем результат их полнейшей некомпетентности в данном вопросе, и что сознательное очернительство с их стороны, насколько их писания полны враждебности и злобы, свойственных, впрочем, всему антитрадиционному мировоззрению. И здесь мы хотели бы задать Анри Матису вопрос. Неужели он действительно полагает, что в стремлении восстановить свою традицию у себя дома следует дискредитировать ее у других? Мы употребляем императивную категорию «следует», так как в его случае эта дискурсия разворачивается на политическом уровне. Поскольку мы стоим на иной чисто интеллектуальной точки зрения, для нас важны не рекомендации и недолжествования различного рода, но лишь вопрос истинности. Но подобная позиция без сомнения представляется слишком высокой и отвлеченной для полемически настроенных людей, и она их явно не может удовлетворить. Иногда даже закрадывается сомнение, а заботит ли их с их склонностью к спорам и опровержениям вообще истина. Анри Массис нападает на то, что он называет «восточной пропагандой». Хотя подобное выражение заключает в себе противоречие, поскольку, как мы уже неоднократно подчеркиваем, любовь к пропаганде является чисто западным явлением. Уже этого достаточно, чтобы скрыть здесь определенное предубеждение автора. Среди тех пропагандистов, которых он имеет в виду, можно выделить две группы. Первая целиком состоит из западных людей – Зачисление немцев и русских в число представителей восточного мировоззрения было бы частной нелепостью, если бы оно не свидетельствовало о полном невежестве относительно того, что является подлинным Востоком. Некоторые замечания автора по поводу этой группы действительно не лишены оснований. Но почему бы не назвать в данном случае вещи своими подлинными именами? А к тому же первой группой следует отнести и англо теософистов и основоположников других сходных сект, которые пользуются восточной терминологией только для того, чтобы сбить с толку простаков и невежд, так как за ней скрываются идеи, столь же чуждые традиционному Востоку, сколь и близкие современному антитрадиционному Западу. Подобные люди несравнино опаснее простых философов. поскольку у них существуют претензии на эзотеризм, столь же чуждые им, как и самим философам, но которые, однако, они имитируют, чтобы привлечь к себе людей, ищущих нечто более глубокое, нежели чисто профанические рассуждения, но посреди современного хаоса не знающих, в каком направлении ориентировать свои поиски. Нас не очень удивило то, что Массис едва упомянул об этой категории. Во второй выделенной им группе мы сталкиваемся с примерами тех вестернизированных людей Востока, о которых мы говорили выше. Эти последние также невежественны в отношении восточных доктрин, как представители и первой группы, и они в принципе не способны распространять на Западе восточные идеи хотя бы уже потому, что они их не знают. Кроме того, их истинная цель состоит как раз в прямо противоположном, так как они стремятся уничтожить эти идеи на самом Востоке и доказать Западу, что модернизированный Восток соответствует тем теориям, которые им были вбиты в голову в Европе и Америке. Будучи откровенными пособниками наиболее вредоносной западной пропаганды, связанной с извращениями в сфере духа, они представляют собой Опасность исключительно для Востока, а отнюдь не для Запада, простыми отражениями которого <coughs> они являются. Из подлинных представителей Востока Массис вообще никого не упомянул, и сделать ему это было бы, впрочем, отнюдь непросто, по той причине, что он никого из них не знает. Уже один тот факт, что он не может привести ни одного имени невестернизированного представителя Востока, должен был бы заставить его как следует подумать и в результате прийти к выводу, что восточных пропагандистов вообще не существует. Далее следует сделать одно замечание, касающееся нас самих, хотя мы и стараемся всегда избегать вопросов, затрагивающих нас лично. Насколько нам известно, кроме нас на Западе су... не существует ни одного автора, аутентично излагающего идеи Востока. И мы поступаем в этом случае точно так же, как поступил бы на нашем месте любой человек Востока, без на... малейшего намека на популяризацию или пропаганду, обращаясь лишь к тем, кто способен понять эти доктрины такими, какие они есть, без всяких искажений и упрощений, сделавших бы их, по видимости, более доступными. Надо добавить, что, несмотря на вырождение западной интеллектуальности, люди, способные их понять, хотя и представляют собой ничтожное меньшинство, все же не так уж и редки, как это могло бы должно было бы ожидать в подобных условиях. Естественно, о возможности подобного рода деятельности Анри Массис и не подозревает, хотя мы не хотим сказать, что это происходит только по причине его излишней ангаражированности политической стороной дела, несмотря на то, что характер его книги во многом оправдал бы такое предположение. Стараясь все же оставаться максимально благожелательными, мы могли, могли предположить, что ужас, связанный с предчувствием неизбежной гибели западной цивилизации, проводил в его голове идеи о существовании восточной пропаганды. И остается только сожалеть, что он оказался неспособным понять подлинные причины, ведущие к этой катастрофе, несмотря на то, что подчас он высказывает справедливую жестокость по отношению к современному миру. Именно этот недостаток понимания истинного положения вещей и сказался на слабости его аргументов. С одной стороны, он не очень уверен в том, кто же является действительным врагом, против которого он борется. А с другой стороны, его традиционализм не несет в себе компетентного знания об истинной сущности традиции И подчас он откровенно отождествляет всю традицию с чисто внешним политикой религиозным консерватизмом. Лучшим доказательством того, что сознание Анри Массиса поражено страхом, служат странные и невероятные взгляды, которые он приписывает так называемым восточным пропагандистам. Он стремится уверить нас, что их воодушевляет только дикая ненависть к Западу, и в силу этой ненависти они стремятся наводнить его своими собственными доктринами, то есть, иными словами, поделиться с ним самой сокровенной и ценной вещью, которой они обладают и которая составляет истинную сущность их духа. Откровенная противоречивость подобной гипотезы не может не вызвать у читателя чувство глубокого недоумения, Чутятельно выстроенные аргументы рушатся в мгновение, и однако сдается, что сам автор этого не замечает, как мы отказываемся верить в то, что он сам, прекрасно сознавая нелепость, подобной теории специально рассчитывает на недальновидность и простодушие своих читателей, которых он стремится убедить в том, что на самом деле не верит. Если немного подумать, станет совершенно очевидным, что в случае действительной дикой ненависти людей к Востоку, к Западу, для них логичнее всего было бы ревностно сохранить свои доктрины только для своего внутреннего использования и всячески препятствовать желаниям западных людей получить к ним доступ. Иногда такие упреки адрес воз... восточных людей действительно делаются, и на этот раз они гораздо более оправданы. На самом деле истина заключается в ином. Подлинные представители восточной традиции и хранители доктрин Востока не испытывают никакой ненависти к кому бы то ни было. И единственной причиной их сдержанности в определенных вопросах является сознание абсолютной бесполезности изложения некоторых истин тем, кто просто не в состоянии их усвоить. Но для тех, кто обладает достаточной квалификацией для этого, они в этом никогда не отказывают. независимо от их происхождения. Чья же вина в том, что среди подобных людей представители Запада столь редки? Но кто будет виноват, если большинство восточных людей действительно начинает ненавидеть Запад, сменив полнейшее безразличие на чувство ненависти? Следует ли обвинять в этом традиционную элиту Востока, которая, будучи верной чисто интеллектуальному созерцанию, уже по определению держится над всеми формами внешних действий? Или же, или же тут же надо упрекнуть самих представителей Запада, сделавших все возможное, чтобы превратить свое присутствие в нечто омерзительное и невыносимое? Как только вопрос... предоставлен в должных пропорциях, ответ становится самоочевидным для всех. И если даже допустить, что восточные люди, которые до сих пор проявляли невероятное терпение, наконец захотят снова стать хозяевами в своем собственном доме, кто осмелится их в этом обвинить? Когда в дело вмешиваются страсти, одни и те же вещи могут быть оценены весьма различным и подчас даже противоположным образом. Так, к примеру, когда западные народы противятся иностранному вторжению, это называется патриотизмом и всячески приветствуется. Но когда то же самое делают народы Востока, это становится фанатизмом и ксенофобией и вызывает к себе только ненависть и презрение. Так разве не во имя права Свободы, справедливости и цивилизации европейцы стремятся навязать свое господство всем остальным, запрещая жить и думать иначе, нежели они сами. Нельзя отрицать, что морализаторство – это удивительная вещь, свободная от какой бы то ни было логики или, по крайней мере, следует допустить, и мы охотно разделяем эту точку зрения, что на всем Западе существует только два типа людей – ценность каждого из которых вызывает большие сомнения. К первому типу относятся закоренелые идиоты, которые всерьез принимают громкие лозунги и верят в свою цивилизаторскую миссию, вообще не замечая того, до какой степени материалистического варфорства они сами докатились. Ко второму же типу принадлежат коварные мерзавцы, пользующиеся... общем умственным вырождением большинства, чтобы потворствовать своим грязным инстинктам на насилие и свои корыстия. Во всяком случае совершенно очевидно, что люди востока не представляют собой угрозы для кого бы то ни было и не имеют никаких планов по заво завоеванию запада в той или иной области. В настоящий момент им хватает своих проблем, связанных с необходимостью противостоять западному давлению, которое грозит сегодня разрушить их духовные формы и извратить их мышление. И видеть агрессоров, прикидывающихся жертвами, по меньшей мере, странно. Эти пояснения были совершенно необходимы, поскольку иногда об определенных вещах приходится говорить со всей откровенностью. Но мы считаем пустой тратой времени подобные Подробнее останавливаться на этих темах, так как аргументы защитников Запада слишком натянуты и несостоятельны. Более того, в случае с господином Анри Массисом мы нарушили наше правило не говорить о конкретных личностях, только потому что в данных обстоятельствах он воплощает в себе одну из сторон современного мышления, которую нельзя не учитывать при анализе современного мира. Как может традиционализм столь низкого уровня, с его узкими горизонтами и фрагментарными познаниями, и более того, традиционализм довольно искусственный, предложить какое бы то ни было реальное и эффективное противоядие современному мировоззрению, многие предрассудки которого свойственны ему самому? Традиционализму и современному мышлению, против которого он борется, в районной мере не хватает знания истинных принципов. И там, и там одинаково предубежденное отрицание вещей, выходящих за определенные рамки. И там, и там одинаковая неспособность признать существование различных цивилизаций и те же предрассудки греко-латинского классицизма. Это неадекватная реакция интересна для нас тем, что она свидетельствует об определенном недовольстве настоящим положением вещей среди наших современников. Можно было бы, однако, найти и другие формы выражения этого недовольства, которые, будучи адекватно сориентированными, могли бы привести к более позитивным результатам. Однако в настоящее время все находится в хаотическом состоянии, и трудно сказать, что из этого получится. Уместно было бы упомянуть здесь и некоторые предсказания, имеющие прямое отношение к судьбе современного мира. Ими и следовало бы закончить настоящую работу, если бы ссылки на них не подвергались риске дать профаническому невежеству легко доступный повод для воргализации определенных знаний. А к изложению некоторых соображений такого рода следует всегда подходить с величайшей осторожностью. Мы не принадлежим к числу тех, кто полагает, что обо всем этом можно говорить совершенно открыто. По меньшей мере тогда, когда дело касается не самой чистой доктрины, а ее частных приложений. Определенные ограничения в этой области совершенно необходимы, а кроме того, в слегдах следует сообразовываться с конкретными обстоятельствами. Но эта обоснованная и необходимая осторожность не имеет ничего общего с ребяческими страхами, проистекающими из простого невежества и подобному ужасу человека, который, согласно индуистской пословице, принял веревку за змею. Нравится ли это кому-то или нет, но определенные вещи должны быть высказаны только тогда, когда этого требует обстоятельства. И поэтому не могут помешать ни эго... эгоисторические интересы одних, ни бессознательная враждебность других, Но, с другой стороны, и нетерпение третьих. Тех, кто захвачены спешкой современного мира и хотят узнать все сразу, не может ускорить тот срок, в который определенным вещам суждено открыться. Но этим последним следует утешать себя тем, что все возвращающее скорость событий в современном мире не срам... несомненно не замедлит удовлетворить их любопытство. Хотелось бы только... чтобы они не пожалели о своей недостаточной подготовленности.